Глава двадцать девятая. Дорога домой. В то время как генерал Картер со своими людьми ожидали возвращения повстанцев, корабль бездомный, подготавливаемый уцелевшими спутниками Кассили и Кларсон, был уже практически готов к отправлению. Юки и Айя заканчивали настройку электроники, Бигма заканчивала осмотр судна, а малыш Тони, держа в руках внушительный автомат, стоял со спиной двенадцатого, прикрывая его от возможного нападения противников. И давно ты этим занимаешься? Тони решил немного разбавить тишину, обратившись к увлечённому инженеру. Лет 16. Я из приюта, блок C7. У нас там инженерный профиль. Так что особо не выбирал, весьма сдержанно отвечал двенадцатый. О, здорово, Тони живо включился в беседу. «А я из блока К. Транспорт и логистика». «Из блока К?» Инженер удивлённо развернулся к собеседнику. «Тоже сирота? Так Бигма тебе не родная? Я думал, у вас что-то типа семейного подряда». Ха! Рослый парнишку усмехнулся. «Ну, знаешь, в родстве ведь не кровь главная. Ма есть ма. Она ведь тоже без родителей росла. Была я в числе первых воспитанников нашего блока. Всю жизнь в Кэлывала работала, дослужилась до офицера. И, собственно, как на ноги встала, так и задалась целью, чтобы хоть одного ребёнка из приюта вытащить. В общем, тогда вот и прилетела в наш блок. Мне лет 9 было, а я только что 6 исполнилось. Да. Тон не расплылся в ностальгической улыбке. Как сейчас помню, образ перед глазами. Идёт в чёрном мундире штурмана, пепельные волосы, офицерские погоны. Ровным размашистым шагом она словно отбивала барабанную дробь. Мы стояли как заворожены. Флотских ведь мы тогда и в помине не видели. Ну и, естественно, она не могла пройти мимо Айи, она ведь словно ангел была. Маленькая, хрупкая, напуганная, дрожала, как загнанный зверёк. А тут столько людей, толпились перед ней, что-то обсуждали. Ну а я-то уж точно испугался не меньше. Врусился, можно сказать, на амбразуру, расталкивая взрослых. Спрятал малышку за спину и как закричу: "Не тронь!" Тонни рассмеялся. "И давай кулаками размахивать". А Джессика смеётся. На глазах малыша Тонни словно стали проступать слёзы ностальгического умиления. Первое, что она сказала, было: "Так у тебя есть братик". Хотя ты же понимаешь, внешне мысаю явно не похоже. Но ей плевать было. Она в душу смотрела. Вот с тех пор и живем вместе. Одной семьей. Тони на выдохе стремительно закончил рассказ и в ожидании реакции устремил взор на инженера, который, едва покачивая головой, продолжал регулировать какой-то тумблер на приборной панели. Через секунду двенадцатый со вздохом добавил. «Понятно». «Понятно?» — с недоумением переспросил Тони. Серьёзно? Я тебе душу излил, а всё, что ты можешь сказать это понятно? Двенадцатый тот, что же прервался, обернулся в сторону парня и с тяжёлым вздохом добавил: "Ну, даже не знаю. Я думала, на твоя родная мама. Блин, чувак, ну ты вообще меня слушал?" Тон не махнул рукой и направился в сторону корабля, где у трапа сидел Майки и крутил в руках свой чёрный берет. "Слушай, Таня обратилась на этот раз к другому инженеру. Твой друг всегда такой мрачный. Да, не отвлекаясь, моментально выдал Майки. А что не так? Он поднял голову, заинтересовавшись вопросом пилота. Да нет, ничего, Тоня устало вздохнула и едва слышно добавил. Просто рассказывал про знакомство с Бигма. Так она тебе не родная мать? Майки тут же оживился и уставился в глубь корабля, откуда доносились голоса Юки и Ай. Тонни только было начал вновь рассказывать историю знакомства, как Майки его прервал. А сестрёнка твоя тоже приёмная. Ну да, мы же из приюта, констатировал Тонни. Слушай, мне кажется, там твоей сестрице просят чем-то помочь. Майки, не вникая в детали, подорвался и бросился вглубь судна со словами: "Я мигом!" Он ниже остался сидеть у трапа, неодобрительно покачивая головой. В десятке метров непосредственно у входного коридора стоял сержант Дэвид, что-то пристально рассматривая вдали прилегающих помещений. Бэгме возилась под судном у самого носа космического корабля, а Кассилия о чём-то живо беседовала со своей служанкой Мэри. Юки и Ая заканчивали перезапуск последней системы корабля. Тук-тук-тук вмешался в их диалог, возникший из ниоткуда Майки. Девушка и страж с недоумением обернулись на неожиданного гостя. "Похоже, здесь кому-то нужна помощь настоящего инженера?" Майкер расплылся в улыбке и продолжал. "Юки, спасибо, что подменил. Дальше я сам". "Дерзай, Стерина", снисходительно отреагировал страж. "Мы как раз уже закончили". Он похлопал инженера пару раз по плечу и тут же направился в сторону выхода. А я последовала его примеру и отправилась следом, окинув смущённым взглядом незваного гостя. Меня Майки зовут, кстати. Взволнованно им вслед прокричал инженер и с раздосадованным вздохом развалился на свободной скамье. Между тем работы в доке продолжались, каждый был занят своим делом. Наконец, торжественный возглас двенадцатого ознаменовал окончание работ. Всё, готово. Он быстрыми шагами направился в сторону трапа и, слегка наклонившись к сидящему там тонне, вполголоса прошептал: "Слушай, друг, не обижайся. У меня-то семьи никогда не было, поэтому я не знаю, каково это. Но правда, я очень рад, что у вас получилась такая крутая семья". После этих слов он вбежал вверх по трапу, чтобы убедиться, что внутри корабля также вся электроника в норме. Тони одобрительно кивнул головой и встал, взяв автомат в боевое положение, ожидая предстоящее убийство. Сержант Дэвид, в очередной раз осмотрев дальние концы прилегающего коридора, развернулся и направился в сторону корабля. Как вдруг голос из рации заставил его остановиться. "Командир Браво, отзовитесь". В грубом дрожащем голосе радиоэфира отчетливо узнавался тембр генерала Картера. Дэвид несколькими нажатиями по электронной панели, встроенной в его костюм в области шеи, перевел сигнал с общего динамика рации на наушник. После этого, убедившись, что никто из окружающих не слышал обращения командира, в полголоса ответил, слегка прижав голову к воротнику, где располагался встроенный в костюм микрофон. «Лидер Брева на связи». «Сержант!» Голос Картера был явно воодушевлён неожиданным ответом подчинённого. Я рад, что ты цел, сынок. Мы здесь, в правом доке. А ты не поверишь, всё как я и говорил. Огромные корыта из адитов и куча этих отбросов в нашей форме. Тон генерала был радостным и одновременно взволнованным. Но Дэвид явно по-прежнему не разделял энтузиазма начальника. Сэр, разрешите говорить прямо. «Говори!» — более сдержанно разрешил генерал. «При всем уважении, сэр. Но какое это теперь имеет значение, если корабль захвачен огромными неубиваемыми тварями?» Дэвид сдержанно и максимально выдержанно постарался озвучить основную мысль, витающую у него в голове. Он начал было уже готовить продолжение речи и очередные аргументы в пользу безумности и идеи генерала. Но на удивление спора не вышло. Да, ты прав, солдат. Я знаю, генерал усталым голосом, исполненным внутренней боли, согласился со словами сержанта. Похоже, я потерял контроль. Дэвид был приятно удивлён столь неожиданной сменой вектора позиции генерала и даже не смел вставить ни слова. Через несколько секунд тишины Картер переспросил. Догнал гражданских? Так точно, сэр. Готовимся к вылету. Семь минут на рапортовал сержант. "Вы в левом доке?" переспросил генерал. Сержант на мгновение задумался, пытаясь просчитать возможные последствия своего ответа, и после небольшого внутреннего терзания всё же ответил: "Да". На том конце повисла тишина. Дэвид изредка занервничал, мысленно перебирая все возможные последствия, которые могла спровоцировать озвученная им информация. Но командный голос генерала тут же расставил всё на свои места. Я пришлю тебе пару ребят в помощь. Спаси всех, кого сможешь. Конец связи. Фу. С облегчением вздохнул Дэвид и хотел было ответить генералу, но тот вновь перенял инициативу. Да, и последнее, сержант. И Задитов был ещё один крот на борту, кроме Кувейта. Что? Взволнованно переспросил Дэвид. Пилот П в станции поймал его трансляцию через пару минут после посадки. Судя по приборам судна, это было уже после смерти Курта. Так что гляди в оба, сынок. С последней фразой в канале вновь повисла тишина. Воспонял конец связи. Шаблонно ответил Дэвид и погрузился в свои внутренние размышления, наблюдая за копашающимися у корабля людьми. Он мысленно останавливал взгляд на каждом из них, оценивая все, что удалось узнать за недолгое время знакомства о каждом из своих попутчиков. Наконец его размышления прервал голос двенадцатого. «Сержант, у нас все готово. Можем отправляться». Возле трапа выстроились практически все. Кассилия, Мэри, Юки, малыш Тони, Бигма и оба инженера в ожидании решения офицера. Но он медлил. Дэвид, что-то не так? обратилась к нему Кассилия. Дэвид молча смотрел на собравшихся напротив него товарищей и ожидал прибытия подкрепления. И в ту же секунду он услышал шаги в прилегающем коридоре. Обратив свой автомат в сторону доносящегося звука шагов, он практически сразу опознал в них подчиненных. Ещё через мгновение два бойца, в том числе Джонни Уоллес, возникли по обе стороны от Дэвида. Почувствовав вооружённую поддержку, он наконец решил действовать, направив свой автомат в сторону стоявших у трапа инженеров. Итак, господа. Ты спятил? Тот, что жевы кликнул 12 и направил оружие на солдата. Малыш, что не Юки поступили так же, нацелившись на внезапно изменившегося сержанта. Солдаты браво же напротив, поддержали своего командира, устремив оружие в сторону собравшихся у корабля. «Прежде чем мы покинем судно», — продолжил сержант, «я бы хотел прояснить некоторые вопросы». «О чем ты, Дэвид?» — изрядно нервничая, вступила к осилию. «Я об этих инженерах», — также на повышенных тонах выкрикнул сержант. «Все, что здесь происходит, это следствие диверсии. Кто-то отключил электронику, позволив повстанцам захватить корабль. И потом вдруг мы встречаем эту парочку. Единственные живые инженеры на всем судне. Лично я не верю в такие совпадения. А я не верю в огромных живучих тварей, разрывающих людей на части. Вступил 12. -й. Но это как-то их не особо волнует. заткнись, 12. -й. Тебя не спрашивали, тут же выкрикнул Дэвид. Вообще-то у него есть имя, с раздражением выкрикнула Кассили. Остальные с лёгким замешательством устремили взгляды в её сторону, после чего Майки отважился поправить услышанное. Вообще-то нет. У нас нет имён. В ту же секунду двенадцатый, словно оправдываясь, внёс небольшую правку. Её отец называет меня Люцием. Вот, тут же поддержала услышанная Кесси. Плевать, продолжал гнуть свою линию Дэвид. Люци и Шмуцель, надо избавиться от них, пока не поздно. Где вы были, когда погас свет? Мы были на кухне, мгновенно среагировал Майки. Как только свет погас, мы врубили резервный генератор. А после на нас напали монстры, и мы разделились. А вот что ты делал в это время, старовяк? Инженер попытался ответить сержанту его же монетой. Я защищал её. Дэвид взглядом указал на обескураженную Кассилию. И даже если бы хотел, не смог бы вырубить свет, так как понятия не имею, как это делается. Всё так же громко на повышенных тонах продолжал перепалку сержант. Да иди ты к чёрту, парировал его аргумент Майки. Я тоже понятия не имею, как это делается. Ты меня за дурака держишь? Дэвид не унимался. Так может, ты не инженер вовсе? Может и нет. Майки также ничуть не уступал. Может, я так одеваюсь просто, чтобы к твоей мамочке подкатывать, а то а твоег в форме её уже воротит. Я тебя прикончу, гадёныш. Девид взвёл затвор автомата, но даже это не ослабило тональность бушующего спора. Двенадцатый, молча наблюдая за перепалкой товарищей, всё больше осознавал суть недоверия сержанта. И более того, с каждым сказанным словом он всё отчетливее замечал встревоженные вздрагивания на лице Кассили. В её душе явно засели сомнения, не чуть не меньше и недоверия озвученного солдатами. Вместе с тем что-то дрогнуло и в его уверенности двенадцатого. Он вспоминал момент отключения света. Когда ремонтируя резервную линию, он тоже первым делом подумал, что именно действия его друга Майки послужили причиной замыкания. Но резкий низкий голос из-за спины мгновенно прервал его терзания. Хватит Выкриком вступила в перепалку Бигма, привычным взмахом по панели, вызвав огромный пулемёт из-под основания трапа. Это не военный корабль, и не вам, солдате Кирешецкому, лететь на нём. Так что вопрос стоит просто: вы либо с нами, либо сами по себе. Сержант смотрел на стоявшее напротив него сборище. Два автоматчика, пулемёт и, конечно же, страж, уже почти сжавший в кулаке кулон. Лицо Дэвида скривилось от тяжести взвалившегося на его плечи решения. Казалось, даже правый глаз начал слегка подёргиваться. Но, несмотря на всё упрямство, он понимал, что выход был только один. Дэвид медленно опустил автомат и кивком отдал приказ своим людям поступить так же. Вот и умничка, подытожил Игма, спрятав пулемёт и направившись внутрь своего судна, вскользь добавив. Все на борт! Быстро. Люди незамедлительно начали подниматься на судно, окидывая друг друга настороженными взглядами недоверия, без сомнений не в силах попросту забыть о столь неприятном инциденте. Дэвид молча прошёл мимо Кассели, стараясь избегать её взгляда, и сел на одно из свободных мест в насу судно. В то же время Мари заметила что-то странное у самого входа на трап. Господи, какой милый Эта фраза юной девушки привлекла внимание всех поднимающихся на борт. Кассилия, находясь в шаге впереди, тут же обернулась, заметив, как подруга тянется к маленькому белому созданию со спины похожему на кролика. Глаза Кассилии округлились от испуга, и она хотела было что-то выкрикнуть, но было слишком поздно. Маленький зверёк в резком прыжке вцепился огромными костными когтями прямо в шею Мэри. Девушка в безумном испуге буквально завопила от боли. Юки резким взмахом катаны разрубил зверя пополам, но последствия нападения были уже необратимы. Окровавленная Мэри начала биться в кровавых конвульсиях, и под её кожей тут же зашевелились стоинственные подкожные изгустки. Кассилия хотела было броситься к подруге, но Двенадцатый резко остановил её, схватив за плечи и указав на начавшиеся признаки заражения. «Все на борт! Срочно!» Поспешил ускорить процесс эвакуации Юки и едва ли не силой подталкивал всех оставшихся внутрь судна. Наконец, все были внутри, и трап мгновенно исчез в посадочной платформе. Продуктовая баржа бездомной начала медленно двигаться на выдвижных платформах в сторону шлюза герметизации. Сквозь стёкла иллюминаторов экипаж с досадой наблюдал превращение некогда жизнерадостной мэри в чудовищного монстра. Считанные мгновения спустя все формальные процедуры открытия шлюзов были окончены, и дорога домой была полностью свободна. Бездомный вырвался из дока, словно ревущее поле изпугавшего плена опустевшей Амелии. Впереди небольшой, едва различимой голубой точкой виднелась Заветная цель. Земля